Закончив мытье машины, Анна, униженная и подавленная, стояла у парапета и смотрела на реку. Подошел Олег с деньгами. Анна не оборачивалась. — Держи за работу! — примирительно пробурчал Олег. В ванне боролись чувства — швырнуть деньги в лицо хаму, либо взять их. Победило второе. Не оборачиваясь на Олега, Анна взяла деньги. Олег довольно хмыкнул и, возвращаясь в «Мерседес», произнес — «Профессорша!» На бойком месте около подземного перехода под Арбатской площадью торговала прессой Люба. Рядом с ней пожилая бабка с помощью лототрона пыталась сбыть лотерейные билеты. Тут же рядом парень старался всучить покупателям какие-то часы. Торговки вязанием, искусственными цветами, ковриками, котятами наперебой предлагали свой товар. Прямо на асфальте... На незамысловатых подстилках демонстрировались блестящие бижутерия детские игрушки, сигареты и еще многое другое. Рядом с Любой остановился мужчина с обувной коробкой под мышкой. «Мне газету», — буркнул мужчина. Люба кивнула на стенд рядом с ней. «Но любой вкус и цвет. Вот совершенно секретно очень интересная статья про инопланетянина». он изнасиловал женщину прокурора ученые ждут потомства очень толстая мужчина оценил объем газеты возьмите потоньше страсти мордасти предложила люба в ней как раз про людоеда из орехового борисова вы случайно не в том районе живете я в другом живу ладно давайте про людоеда мужчина расплатился взял газету отошел в сторону Постелил газету на сухое место и переобулся в новые туфли. Старый завернул в газету и опустил в урну. К Любе подошла Мария. В руках у нее большой походный термос. — Чего-то торговля сегодня плохо идет. А пирожки, как назло, хорошие получились. Мария отвинчивала крышку термоса. — Бери, горячие еще. Остались с капустой и рисом. — Бабули, лотерейщицы. И ты, бабуль, бери, перекуси. — Ой, спасибочки! — старуха-лотерейщица впила с зубами в пирожок. — Разоришься ты, Машка, с нами, — сказала Люба. Маша развернула одну из газет. — Ну, кого еще убили в нашей юной прекрасной стране? — Спасибо, родные, я потом рассчитаюсь, — жуя проговорила лотерейщица. Маруся махнула рукой. — Кушай на здоровье. — Все равно... Миллионершами не станем. И тут Мария заметила, что Люба, прежде чем съесть свой пирог, отхлебнула из пляжки. Маша, вздохнув, покачала головой. — Холодно, — виновато объяснила Люба. Старуха хихикнула, вдруг насторожилась. Приближались какие-то ухающие звуки, сопровождаемые бархатным неразборчивым речитативом. — Идут опричники, — сокрушенно сказала бабка. Люба достала из кармана купюру и стала ждать, поглядывая в сторону приближающихся звуков. И вот они появились. Человек пять или шесть подростков, в одинаковых кожаных куртках, пилот, с одинаково наголо обритыми головами. Один из них, самый мелкий, нес на плече магнитолу, источник музыки. Впереди шагал старший, засунув руки глубоко в карманы джинсов и цокая каблуками остроносых ковбойских сапог, казаков. Подростки ненадолго останавливались у каждого продавца и брали дань, десятку. Вот они дошли до старухи-лотерейчицы. — Здорово, бабуля! — заводила был корректен. — Здравствуй, сынок! — угодливо умолвила старуха-лотерейчица. — Сапожки-то у тебя прям царские! — Ладно, зубы не заговаривай, плати за место. — Так ведь нечем, Вадик. — Опять нечем. Третий день кидаешь нас. снова твой старый Все пробухал. — Все, как есть до копеечки, Вадик, горд то какое. И белесики никто не берет, — пожаловалась бабка. — Оставь старуху в покое, — вдруг вмешалась в беседу Мария. Вадик уставился на Машу. — А ты че такая смелая? Вообще что тут делаешь на нашей территории? — Где хочу, там стою, — с достоинством ответила Маша. Люба все это время вглядывалась в самого мелкого бандита, словно узнавая его — и, пытаясь смягчить конфликт, протянула купюру Вадиму. — Вадик, у нее нет денег. — Может, завтра отдам? — попросила заискивающая старуха. Вадик уперся подошвой нового сапога в край столика и легко толкнул его. Лототрон упал на асфальт и разбился. — Ты что, сопляк, делаешь? Она ж тебе в прабабке годится! — вспылила монументальная Маша. Старуха-бормоча собирала билетики. «Да ничего, Маш, ничего, сама виновата». В переходе повисла тяжелая тишина. Слышно только оханье старухи да тяжелые уханье барабана из магнитофона. Вадик процедил сквозь зубы, не вынимая рук из карманов. «Грубишь, да? А что, целоваться, что ли, с тобой?» Мария отставила термос и стала засучивать рукава. Вадик не знал, что делать, но понимал, что так просто уходить нельзя. Конфликт видели и слышали другие продавцы, и авторитет его банды под угрозой. И тут выручил мелкой приятель. Он снял с плеча магнитофон, отдал соседу, подскочил к Марии и, ощерившись, опрокинул термос с остатками пирожков, потом выхватил пачку газет из рук Любы, бросил их в натекшую от талого снега грязную лужу. — Вот так, старые клячи! — крикнул мелкой и, схватив магнитофон, дал дёру. Люба и Мария буквально потеряли дар речи. Вся шайка хохоча быстро удалилась. Мария сначала хотела кинуться за ними следом, затем бросилась с газетам, подняла. Газеты все испачкались и намокли. Когда Маша бросила газеты на землю, рекетиров уже след простыл. — Маш, а этот маленький, он так на моего Сашку похож! — вскликнула Люба. Мария гладила подругу по спине, а ее прищуренный взгляд, устремленный вслед убежавшим хулиганам, не обещал ничего хорошего. Уже знакомый нам шестисотый Мерседес остановился на каменном мосту. Олег распахнул заднюю дверь, и из него выплыл сам Хоменко. Сзади Мерседеса взвизгнул тормозами задрипанный жигуль, из которого выбежали два молодых риэртора, толстый и тонкий. Хоменко подошел к парапету моста, и уставился на дом, известный у старшего поколения как дом правительства, у среднего поколения как дом на набережной, у молодого как дом, где находится театр эстрады. — Господа! — вельможно обратился Хоменко к риэлторам. — Мне нужна квартира в этом доме. — Какая именно, Василий — Василий Георгиевич? — с угодливой улыбкой осведомился один из риэлторов. «Любая — Любая! — Хоменко бросал слова весомо. Он понимал, что его внимательно слушают и запоминают все, включая интонации. «Главное, чтоб не маленькая Естественно, с видом на Кремль!» Бизнесмен улыбнулся. «Это была мечта моего отца, чтобы сын жил в квартире с окнами на Кремль. Сделайте мне такую квартиру!» «Сделаем!» воскликнул дуэтом два риэлтора, и это прозвучало как клятва Сталина над гробом Ленина. В квартире Любы та же обстановка, какая была и десять лет назад. Мебель стоит на прежних местах, на стенах висят фотографии ее сына, мама, отца, только теперь везде заметно запустение. Пыль на мебели, оторванный уголок обоев, засохший цветок в горшке на окне. В одной из комнат, разговаривая по сотовому телефону и попутно осматривая квартиру, трогая старые обои и плохо покрашенные оконные рамы, стуча, ботинком, подстающим от стен плинтусам, расхаживал невысокой, плотный кудрявый молодой человек в очках с тонкой золотой оправой, в костюме от Хуго Босс, кашемировом пальто, явно купленном на Бонн-Стрит, и супердорогих туфлях. Это Василий Георгиевич Хоменко, 30-летний президент очень крупной рыботорговой компании. За ним неотступно следовал его охранник и шофер Олег, тот самый парень, которому Анна мыла шестисотый «Мерседес». Хоменко разговаривал по мобильному. — Алло, Мурманск? Девушка, соедините меня с Петром Андреевичем. — Кто говорит? — Хоменко говорит. — Через «о», «хо». Нет, не просто «хо», а просто «хоменко». Ожидая, пока его соединят с нужным человеком, Хоменко продолжал осмотр комнаты. Он оглядел большой книжный шкаф, почти полностью забитый военными мемуарами, массивный письменный стол, на котором лежала стопка книг по военному искусству, и под старой настольной лампой потертый кожный футляр для очков. «Петр Андреевич, здравствуй!» «Пять тонн морских гребешков возьму». «Окуня не возьму». «Нет, нет, не возьму». «Да ты не ори!» Хоменко был тверд, как алмаз. «Куда я его девать буду? В Москву-реку выпускать, что ли?» «Ну не едят люди эти рыбьи голову по такой цене!» В коридоре Хоменко заметил дверь, ведущую еще в одну комнату. Эта дверь находилась напротив открытой двери в гостиную, где за круглым столом сидели Люба и двое молодых людей в строгих темных костюмах. Это были уже знакомые нам риэлторы. Хоменко открыл дверь в комнату. Это детская. В комнате стояла кровать, стол, на котором были разложены учебники. На стенах висели плакаты «Рок-групп», на подоконнике красовались модели ракет. У кровати на небольшом столике высился огромный старый магнитофон с усилителем. Здесь же лежала самодельная электрогитара. Василий Георгиевич попытался войти в эту комнату. Люба заметила это, вскочила и крикнула. «В эту комнату входить нельзя!» Хоменко отпрянул, вжав голову в плечи. — Извините, я просто взглянуть. — А что, здесь еще кто-то живет? Хоменко из зала заспешил один из молодых риэлторов, а именно Толстый. — Это комната ее сына, он в армии погиб, — шепотом сказал он Василию Георгиевичу. Хоменко прикрыл двери. Толстый риэлтор вернулся в гостиную и уселся рядом со своим худым коллегой. — Я еще не решила. Упершись, как бычок, говорила Люба. — Как не решили, Любовь Алексеевна? — сплеснул руками тощий риэлтор. — Вы же вчера сами сказали, что вам тяжело здесь жить одной. — Что вам эта квартира напоминает о гибели сына, — подхватил Толстяк. — Что вы хотите сменить обстановку. — Да, — говорила, — мрачно согласилась Люба. — Да, я это говорила, но потом подумала. Я все-таки очень боюсь. чего ласково спросил толстый ну что вы улыбнулась худой а вдруг вы меня обманете откровенно призналась люба оба молодых прохвоста добродушно засмеялись по телевизору такие ужасы показывают буду потом по вокзалу скитаться как дурочка то что по телевизору это не про нас честным голосом произнес тощий мы порядочные — Какие вокзалы? Мы уже и жилье подыскали в обмен на вашу квартиру. — Это небольшой особнячок в центре Москвы, — сладкоголосов плелся в беседу Толстый. — Очень интересное предложение, — упрямился Люба. — Но я должна подумать еще. Недельку. Посредники раздосадованно переглянулись. По комнате молча расхаживал громила Олег, и бросал мрачные взгляды на училку, которая кочевряжилась, да еще была к тому же лицом кавказской национальности. «Чего думать?» — соловьем разливался толстяк. «Там же парковая зона, много цветов. Нет-нет, ребята, я раздумала. Соседи тихие, среди них много знаменитостей. Рядом церковь», — убеждал риэлтор худышка. Стоя в коридоре, Хоменко прислушивался, как молодые доверенные лица уламывают наивную, но трусливую и упрямую учительницу. Раздался звонок. Хоменко поднес к уху трубку мобильного телефона. — Да, это я. — Из Астрахани? — Черная икра. — Так, так. — И сколько? — Два вагона. — Ну, знаете это не телефонный разговор. Жду вас в Москве. А в гостиной дело окончательно застопорилось. «Я сказала, не буду. Я должна еще подумать. И вообще я не уверена». Люба панически боялась принять такое решение. «Я должна посоветоваться с подругами». И тут Олег не выдержал. Нервы у него сдали. «Ну чего ты, не понимаешь, что ли? Шеф занятой человек, а ты...» тля Всех тормозишь. Давай подписывай документ». И разбежались. Люба вся скукожилась от невероятного хамства. — Что вы? Что вы? Вы почему так со мной разговариваете? Вы сами тля! Да как вы смеете? Хоменко бросился спасать ситуацию. — Как вам не стыдно, Олег? — прикрикнул он на водителя. — Я сам поговорю с Любовью Алексеевной. — Это мой шофер, такое хамло. Придется его уволить. Прошу вас. Василий Георгич весь светился доброжелательностью и искренностью. «Меня зовут Василий Георгич Хоменко. Не Хоменко, а Хо. Впрочем, это неважно Я деловой человек и плачу вам за переезд большие деньги». «Я понимаю, но я...» — пыталась возразить Люба. «Вы не понимаете, не понимаете», — повторил Василий Георгич. Я сегодня же переведу на ваш банковский счет 100 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки. — У меня нет банковского счета, — тихо сказала Люба. Пауза была недолгой. Хоменко сориентировался очень быстро. — Ну, значит, на вашу кредитную карточку? — Нету, — еще тише сказала Люба. — У меня нет кредитной карточки совсем. — Совсем? ласково хихикнул делец. — Совсем нет кредитной карточки, тогда еще проще. Я выписываю вам чек на предъявителя. Василий Георгиевич достал из пиджака чековую книжку и открыл нужную страничку. Оба риэлтора протянули ему свои авторучки. Хоменко посмотрел на них, хотел было взять, но потом передумал. — Я своей напишу, — сказал предприниматель. — Вот видите, пишу прямо сейчас. Сто тысяч долларов. Соединенных Штатов, и подпись. «Моя — Моя? — спросила Люба, готовая выхватить стило из рук Хоменко. — Моя, моя, моя! Вот! Он достал из своего кармана другую ручку и расписался, вырвал чек из книжки и протянул Любе. — Это настоящий чек? — недоверчиво спросила хозяйка квартиры. — Конечно! — Хоменко хлопнул себя по лбу изображая забывчивость. «У меня же и юрист где-то здесь, неподалеку!» Люба от изумления разинула рот. «Что? Где? Здесь что, еще и юрист есть?» И вот юрист предстал перед очами Любови Алексеевны. Потасканный мужичонка, неопределенного возраста, на вопрос Василия Георгиевича, настоящий ли это чек, вдел в глаз нечто вроде монокля, и долго рассматривал документ. Так, секундочку. Нотариус, можно сказать, обнюхал бумагу со всех сторон. Настоящая, гербовая печать и чернила натуральная. С моей стороны претензий нет, прошу вас. И он вернул чек Любе. — Вот видите, — обаятельно улыбнулся Хоменко, — в любой день вы можете получить ваши деньги в банке. понимаете — Я на эти деньги, — мечтательно сказала размягшая Люба, — где угодно могу устроиться. В принципе, можно домик купить у моря. — восторженно поддакнул Хоменко. Люба решила пооткровенничать с симпатичным и вежливым покупателем. — Знаете, вот почему-то вы вызываете у меня доверие. — Я у всех вызываю доверие. В ответ на Любину откровенность. Чистосердечно признался Василий Георгиевич. «Подождите минуточку!» Люба стала искать, куда бы запрятать ценную бумагу, и, наконец, нашла подходящее место. Она стала запихивать чек к себе в лифчик. Пока длилась эта процедура, мужчины деликатно молчали, отведя глаза в сторону, чтобы не смущать целомудренность хозяйки. Покончив с процедурой упрятывания чека в надежный тайник, Люба хлопнула в ладоши и решительно сказала. «Давайте!» Где расписаться? Нотариус, стоящий наготове немедленно положил перед ней акт о купле-продаже. Вот здесь и здесь указал он. Подпись должна быть четкая и ясная. Наступил, как говорится, момент истины. Все замерли в напряжении. И риэлторы, и шофер Олег, и сам Хоменко, и продажный нотариус. А вдруг эта шалава тетка опять взбрыкнет и передумает? Вдруг она... — Вынет чек из бюзгальтера и швырнет его обратно. Едва Люба успела расписаться, как нотариус мгновенно выдернул ценный документ прямо из-под Любиного пера, но та не заметила этой поспешности. — Прошу вас. — нотариус передал акт в руки Хоменко. — Поздравляю вас с удачной покупкой. В ответ Василий Георгиевич ловко вручил прямо в руки нотариуса обещанный долларовый гонорар. который буквально, как у фокусника, мгновенно исчез в закромах юриста. «Ну что, ребята, отметим это дело!» — воскликнула облапошенная Люба. Риэлторы разлили по рюмкам водку. «А мне?» — обескураженно спросила Люба. «Не поскупились, налили ей. Все выпили со вздохом облегчения Нотариус, напевая быстрехонько направился к выходу. Опрокинув рюмку, Любовь Алексеевна даже молодецки крякнула и потянула, чтобы налили еще. Но в этот момент хоменка неожиданно произнес. — А теперь прошу оставить меня одного в моей квартире. — Безусловно, безусловно, желаю счастья с видом на Кремль. Исчезая в дверях, пожелал нотариус. Любовь всполошилась Как это? — Стой, подождите. Что это такое? Как? Я что, должна уйти прямо сейчас? — Конечно. — сухо сказал Хоменко. — А вы когда собирались? Через недельку? Оба риэлтора, толстые и тонкие, как по команде, подскочили к обескураженной Любе. — Пойдемте, мы вам покажем ваше новое жилье, — потащил ее к дверь Толстяк. — Да вы что! — упиралась Люба. — Поедемте в ваш особняк. Тощий, впившись с мертвой хваткой в Любину руку, тянул женщину на выход. Люба изо всех сил вырывалась Оба опричника опять схватили маленькую женщину и поволокли вон. Она сопротивлялась и кричала. — Да вы что делаете? Маму, маму отдайте! Любе удалось снять с тумбочки фотографию мамы. — А как же мебель? — Едем в особняк. — Мы вам покажем, — двусмысленно тараторил Толстяк. — Мебель мы привезем в ваш особняк совершенно бесплатно, — обещал худой. «Вещи как же!» — рыдала Люба. «И деньги привезем, и вещи, все привезем!» — наперебой голосили риэлторы. «Сына, сына отдайте!» — это были последние слова, которые услышали стены квартиры от ее прошлой хозяйки. Оставшись один, Василий Георгиевич победным взором оглядел все вокруг, выдохнул, как выплюнул все, что здесь только что было, и направился на балкон. он распахнул обе створки дверей и возник на фоне москвы реки и кремля папа подумай еще вчера я был простым продавцом рыбного магазина а теперь и он широко проссер руки живу в квартире с видом на кремль в сквере перед банями маша покупала березовые веники отошла села на скамейку взглянула на часы появилась лиза — А вот и мы! — Ну, сколько можно ждать? — разворчалась Маша. — Один раз в неделю, в банный день, не можешь вовремя прийти. Держи веник! — Не ругайся, начальница! — улыбнулась Лиза. — Не улыбайся, красавец! Когда зуб то вставишь? — А для кого? — отмахнулась Елизавета. — Какая разница? — Вставлю, когда Бог пошлет. И она перекрестилась. — Привет, девчата! — это появилась Анна. — Узнавали, пар есть? — Должен быть. — А где Любаша? — спросила Анна. — Бог ее знает. Третий день не приходит газетами торговать, — в сердцах сказала Мария. — Домой звоню, а там кто-то не бельмеса по-русски. — Может, квартиру сдала? Наконец-то решилась. В квартире ярко горел свет. В комнатах работали молодые мужчины в джинсовых комбинезонах. Один из них сверлил пазы для крепления новых оконных рам. Старые рамы лежали рядом. Двое других ломали перегородку между комнатами. Четвертый отвинчивал на кухне газовую плиту. Мужчины не обратили никакого внимания на вошедших подруг. Они по-деловому о чем-то коротко переговаривались между собой по-сербски. Один из них командовал, глядя на чертежи. Рабочие назвали его Стефан. Видимо, он здесь главный. Увидев ремонтные работы, подруги растерялись. — Люба! — неуверенно позвала Лиза. — Ты здесь? — Девки, что тут происходит? — недоуменно спросила Анна. — Нифига себе ремонт! — оценила размах работ Мария. При виде Стефана подруги поздоровались. — Добрый день! — Здрасте! — Будьте любезны! — Стефан, не отвлекаясь от работы, молча кивнул. — Любовь Алексеевна, хозяйка этой квартиры, где она? попыталась узнать Анна. Стефан, оторвавшись от чертежей, сказал с акцентом. — Она более здесь не живет. — А где она живет? Стефан подыскивал слова. — Она теперь есть на кладбище, правильно? — То есть как на кладбище? — вскрикнула Маша. «Что — Что? Лиза прижала руку к колбу. У Анны изо рта выпала сигарета. Стефан порылся в бумагах, и достал какой-то рисунок. У меня тут есть план. Она на кладбище. Искать там у входа, у самого входа. Мария выхватила листок у Стефана и трясущимися руками развернула его. Мария читает сдавленным голосом: "Девочки, я на кладбище. Так получилось, не успела вас предупредить. Люба" елизавета начала всхлипывать анна стиснув губы взяла у марии записку перечитала ее мария о чем предупредить она знала что ли господи она сама догадалась лиза и сделала жест вокруг шеи нет нет не сама возразил стефан ей помогала какая то компания ни фига себе Теперь уже компании помогают. — Да, теперь у вас, как в Европе, — радостно закивал Стефан. — Один телефонный звонок, и ты на кладбище, — мрачно закончила Анна. — Очень удобно, — согласился Югослав. — Ой, Любка-Любка, что же ты наделала? — на глазах Маши сверкнула слеза. — Господи, спаси, помилуй, — Крестилась и плакала Лиза. «Помилуй, Господи!» Врачная Мария, не перестающая охоте всхлипывать Елизавета и замкнувшаяся с сигаретой в зубах Анна, шли по узкой тропинке между могилами. Мария держала в руках план, нарисованный Любой, и в соответствии с ним делала повороты то направо, то налево, подруги еле успевали за ней. «Через полчаса закрываем!» — крикнул проходящий мимо сторож. «Пока не найдем, не уйдем!» отрезала Маша. — Все-таки в центре города похоронили, — сказала Анна. — Здесь высоцкой лежит и Миронов, а еще Акуджава, — добавила Лиза. Подруги сделали еще один поворот. Впереди был виден храм и кладбищенская сторожка с горящими в темноте окнами. — Девочки, надо искать свежую могилу, — поделилась соображениями Анна. — Какая темнотища! — пожаловалась Лиза. — Как мы ее здесь найдем? — впала в панику Маша. — Девочки! Вот она! — указала Анна. — И на плане здесь. Недалеко от старушки высился холм свеженасыпанной земли, еще без надгробия и без единого цветочка. Только табличка с номером могилы.